Глава 19. Мест в железнодорожной гостинице были. Неужели нам хоть в чём-то повезло? Мы вошли в холл, когда часы показывали половину 11 вечера. На дворе было темно, и только гостеприимные окна гостиницы светились, как бы приглашая зайти. Что мы и сделали. Дежурная пожилая женщина, круглая, как колобок, весом килограммов под сто пятьдесят, приняла от меня деньги за сутки и спросила, «На какой срок въезжаете?» «Буквально на пару дней, не больше. Приведем себя в порядок и поедем домой». «Хорошо. Значит, Евгения Максимовна, распишитесь, что обязуетесь соблюдать порядок?» и не наносить ущерб гостинице. «Обязуюсь!» С готовностью кивнула я и расписалась в нужной графе. «Комната двадцать один». «Спасибо». «Второй этаж, как я поняла». На всякий случай переспросила я. «Верно. Лестница слева». Я получила на руки ключи. Их было два разных. «Верно. Помогла Светлане подняться с диванчика, обитого желтым гобеленом, с потертостями на подлокотниках, единственного предмета мебели, находившегося в холле. Дежурная проводила нас подозрительным взглядом, но ничего не сказала. Мы поднялись на второй этаж. Номер двадцать один был в самом начале коридора. Нам не пришлось далеко тащиться до него. Сначала была общая дверь с табличками 21 и 22, прибитыми соответственно слева и справа. Как себя чувствуешь, спросила я Светлану, открывая замок. Девушка не ответила, лишь покачала головой, прислонившись к крашенной голубой краской стене. Представляйте себе рыбу, выброшенную на берег, Вот так сейчас выглядела моя клиентка. Я не хочу насмехаться, просто сравнила и все. За дверью был маленький общий холл, буквально два на два метра, и две двери. На одном значился номер двадцать один. Значит, это наша комната. То есть гостиничный номер. Еще две двери скрывали за собой туалет и душевую комнату с раковиной. Я бегла, осмотрела окрестности, помогла Светлане дойти до кушетки и уложила её. Девушка свернулась калачиком и закрыла глаза. Излюбленная поза. Ничего не могу сказать. Я сняла с моей клиентки обувь и накрыла её тоненьким байковым одеялом оранжевого цвета. Затем сняла такое же одеяло, только голубое, и укрыла девушку ещё и им. Боюсь, что даже этого ей будет мало. Когда идёт воспалительный процесс, бьёт озноб. Светлана тут же заснула, насколько это мне показалось. А я продолжала обозревать уверенные нам апартаменты. Короче, номера обычные, примерно 18 квадратных метров. Недавно сделан ремонт. Стены покрашены розовой водоэмульсионной краской неплохого качества до самого белёного потолка. На полу линолеум Светлая Академия без швов. Две кушетки друг против друга у противоположных стен. Всё как положено: подушка, простыни, одеяло и, конечно, два вида полотенец. Вафельное на повседневку, И цветное для душа. Стол полуписьменный, полуобеденный. Двустворчатый шкаф для белья. Ни телевизора, ни телефона. Да, забыла про графин на подносике и два стакана. Я взяла один стакан в руки и стала рассматривать донышко. Вроде бы ничего, чистенькое. Состоянием Светланы пора было заняться всерьёз. Противовоспалительное средство ей помогло бы на все сто процентов. Когда проснется, надо будет сделать перевязку. Судя по срокам, рана должна почти затянуться, но посмотреть на нее не мешает. Мало ли вдруг какая-нибудь гематома образовалась. Поставим резиночку, чтобы вытянуть плохую кровь. Однако в тот вечер мне уже было не до гематом и резиночек. В общем, ни до чего. Как только я легла на кровать, то сразу заснула. На следующее утро я очнулась в 9 часов. Светлана всё ещё спала. Если она проспит целый день, а потом встанет с постели здоровая и весёлая, то я буду только рада. Однако на здоровый сон надейся, но и про дела не забывай. Я заперла номер с девушкой на ключ и пошла искать ближайшую аптеку. Надо вернуться быстрее. Вдруг девушке захочется в туалет, а номер заперт. Оставлять же комнату открытой я не могла. Мало ли что может случиться. Всё-таки я отвечаю за Светлану, если не головой, то своей совестью и профессионализмом. На выходе из гостиницы меня ждал сюрприз. У стойки дежурной столпились несколько человек с фотоаппаратами, видеокамерами и блокнотами. Увидев меня, толстая тётенька вскинула свою кувалдообразную руку и указала на меня. Единственная женщина в нашей гостинице это она. Толпа развернулась и бросилась ко мне. Мужчины, женщины, парни, девушки, люди разного возраста, роста и комплекции окружили меня со овалими микрофонами чуть ли не в рот и задавали вопросы. Как вы узнали о пожаре? Что это был за вертолёт? Как чувствует себя ваша подруга? Я поначалу ошалела, а потом стала просто-напросто расstalkивать корреспондентов с разных сторон, восклицая: Ничего не знаю. Уйдите отсюда. Не смейте фотографировать. Наконец я вырвалась из толпы, прикрывая лицо руками и постаралась как можно быстрее вернуться обратно в номер. Если я сейчас уйду из гостиницы, то они будут пытаться ворваться в комнату, где отдыхает Светлана. Мало того, что разбудят её, так ещё и перепугают до смерти. Я забежала в номер, проклиная ключи, которые никак не хотели открывать двери. Заперлась изнутри и молила Бога о том, чтобы неожиданно появившиеся журналисты отстали от нас. Бог не внял моим молитвам. Спустя пару минут в дверь забарабанили и довольно громко. Женя, мы хотим поговорить с вами. Всего пару вопросов. Вы будете героини дня. Мне совершенно не хотелось быть героиней дня. Мне хотелось только одного покоя. Интересно, кто это разболтал про нас? Судя по всему, тот машинист, Николай. Но ну и фрукт. Все говорят, что женщины болтливы, но нет, неправда. Мужики сплетничают не меньше, только предметы для сплетен у них другие. Чем примитивнее существо, тем примитивнее у них сознание. Светлана открыла глаза, и в них тут же поселился испуг. Что это? Я положила руку ей на плечо. Ничего, спи. Просто на верхнем этаже ремонт. Девушка закрыла глаза. Пусть спит. Скоро ей должно стать легче. Испытывая жуткие психологические нагрузки, ещё не такой жар получишь. Чёрта вы журналисты, разошлись только через полчаса. Долгое время они уговаривали меня выйти из номера и поговорить, но я не сдавалась. Реклама мне абсолютно не нужна. Я бросилась на свою кушетку и закрыла глаза. Скоро Светлана проснётся и скажет, что хочет есть. Да и я бы не прочь перекусить. Ведь почти полсуток без еды. И что теперь делать? Лезть из окна или подождать, пока самые настырные корреспонденты уйдут прочь? Поживём увидим. С этой мыслью я снова уснула.